Но он быстро выплывал из луж, который проваливался, влезал на камни и, оскальзываясь, двигался дальше. Он ведёт себя как наш Джордж, сказала Энн со смехом. Что бы ни случилось, он от своего не отступит. И вот они уже на вершине утёса. Найти отверстие, когда они уже знали о его существовании, оказалось не трудно. Очень опасная штука, сказал Джулиан, заглянув в него. Кто-нибудь из нас мог идти по утёсу и случайно провалиться в эту дыру. Смотрите, она вся заросла кустами ежевики. Они принялись освобождать отверстие от кустарника, исплюж и исцарапали руки. А когда отверстие открылось, Через него можно было заглянуть в пещеру, и она была очень хорошо видна. «До нее не так уж далеко», — сказала Энн. «Кажется, что можно в нее соскочить, если немного цепляться за стенки». «И не вздумай это делать», — сказал Джулиан. «Ноги себе переломаешь. Подожди, пока мы хорошо укрепим веревку и спустим другой ее конец в пещеру». Когда нам будет легко передвигаться по ней вверх и вниз. Они вернулись с лодки и принялись её разгружать. Все вещи перенесли на обращённый к открытому морю край острова, где находилась пещера. Джулиан взял прочную верёвку и завязал на ней через определённые интервалы несколько крупных узлов. Это для опоры ногам. Когда будем спускаться, объяснил он. Если скользить вниз слишком быстро, мы повредим себе руки. Узлы не дадут скользить при спуске и помогут при подъёме. Давайте я спущусь первая, а потом вы будете мне переправлять наши вещи, сказал Джордж. Перехватывая верёвку то одной рукой, то другой, Нащупывая ногами узлы и опираясь на них, она стала спускаться. Оказалось очень удобно. А как мы Тимми туда отправим? спросил Джулиан. Но Тимми, который стоял на краю отверстия и тревожно повизгивая наблюдал, как Джордж, скользя по верёвке, отдаляется от него, сам разрушил затруднение. Он соскочил в отверстие. И исчез из виду. Снизу донесся вопль. — О, Господи, что это? — О, Тимми, ты не ушибся? Но песок был мягкий, как бархатная подушка, и Тимми совсем не ушибся. Он только отряхнулся и весело залаял. Он снова рядом с Джордж. Он не мог стерпеть, что его хозяйка исчезает в какой-то непонятной дыре. Он должен был последовать за ней. На то он и Тимми. Ребята усердно трудились, переправляя вниз припасы. Энн и Дик увязывали их в коврики, а Джулиан осторожно опускал вниз. Когда веревка оказывалась в пещере, Джордж отвязывала тючок, вынимала припасы. Потом веревка опять поднималась и опускалась с привязанным к ней следующим тючком. Последний, крикнул Джулиан, изрядно уставший от нелёгкой работы. Теперь спустим мы. И я не по стесняюсь заявить, что прежде чем устраивать постели или ещё что-то делать, мы первым делом должны хорошенько подкрепиться. После завтрака прошло бог весть сколько времени, и я умираю от голода. Вскорь все они сидели на тёплом мягком песчаном полу пещеры. Открыли банку с мясом, нарезали большие ломти хлеба и сделали бутерброды. Потом открыли банку с консервированными ананасами и стали прямо из банки со сладким сиропом вынимать ложками сочные ломтики. После чего им всё ещё хотелось есть, и они открыли две банки с сардиН И опорожнили их, вылавливая сардины печеньем. Угощение было на славу. Не желаете ли всё запить шипучкой, сказал Дик. И почему эти люди не додумали